Глава 1. А теперь, человек, нам надо с тобой многом поговорить, Содзёбо вздохнул и присел на широкий камень, который в пещере окрасился в красные тона. Как я уже сказал, твои родители в Дзегоку, и достать их оттуда можешь только ты. Об этом я уже догадался, отозвался я, спрятав меч за спиной. Поэтому они не помогали мне и не могли ничего толком объяснить. Верховный бог ищет их, но в преисподней не найдёт, верно? Всё несколько сложно, парень. Тэнгу указал на соседний камень, приглашая меня присесть. Скажу больше. Всё очень сложно, учитывая, на что им пришлось пойти, чтобы спасти и тебя, и себя. Я прошу, учитель, давайте без загадок. Ты назвал меня учителем, хмыкнул тот. А почему, знаешь ли сам? И снова загадки. Но все же это важно, Цукико. Никто не поймет тебя лучше, чем ты сам. В твоем разуме есть все ответы, ну почти все. Однако ты можешь решить большинство своих вопросов уже и сейчас и сам. Допустим, кивнул я и опустился на камень. На пару мгновений задумался. Во-первых, вы сами сказали, что были моим учителем, поэтому так и назвал. Во-вторых, в кошмарах Тенгу постоянно избивали меня палками, а ваша Мор... Ваше лицо часто появлялось, когда сознание было на грани. Содзё бог мыкнул. Морда, значит. Простите, но в те моменты красное лицо выглядело жутко. Плевать, отмахнулся он. Но всё, что тебе снилось, было на самом деле Цукико. Ты учился у меня боевым искусством на горе Фудзу. Эм, серьёзно? Удивлённо переспросил я. Но там же ты заходил к нему в дом. Дэнгу вопросительно вскинул бровь. Нет, не довелось. Мы тогда спешили. Как и всегда, вздохнул он. У тебя Цукико постоянно иглы в заднице были. За это не раз отхватывал. Другие тоже, но гораздо меньше. Однако выпрямился. Могу сказать, что наша закалка пошла тебе на пользу. Фудзуноси будет мной доволен. Фудзуноси? Я помотал головой. Подождите, при чем здесь он? И почему я ничего толком не помню? Вы вообще знаете, из какого мира я пришел? Конечно, кивнул Содзёбо из мира богов. М-да уж, из мира богов. Вот кто бы в это поверил, что попаданец с земли в тело мальчишки-сироты по факту окажется одним из богов, который родился в том же, получается, третьем мире. Содзёбо всё рассказал, запутанно фитивата, так что сам чёрт ногу сломит, но постепенно обрывки истории складывались в единое целое. С учётом того, что я уже до этого знал, было проще воспринять ту информацию, коеисна бдил меня Тенгу, и всё складывалось довольно прозаично, хотя поверить в это было сложно. Мой отец, бог-воитель Фуцунуси, женился на богине луны Цукиёми, и плодом их любви являлся мальчишка, то есть я. Фуцунуси был средним сыном у верховного бога, старшим же являлся Эмма, правитель подземного мира. во самого Дзегоку, где сейчас томились мои родители. Как несложно догадаться, сослали Эмму туда не просто так, а за свой буйный нрав. Это вам не Люцифер, которого якобы получали хорошим манерам и готовили к чему-то высшему. Нет, Эмма был настоящим отморозком, коллечил и убивал как смертных ванов, так и членов своей огромной семьи. И вот однажды он решил отомстить Конечно, его достало смотреть на то, как младший брат наслаждается всеми прелестями божественной жизни в объятиях жены и с улыбкой сына. Содзюбо не знал, каким именно образом Эмма смог убить отца, но все же ему удалось. А подставил он Фудзунуси. В это мало кто верил. Однако разговоры быстро затихли по всем понятным причинам. Парочка особо противостоящих мелких божеств бесследно исчезли, а еще несколько остались коллегами навека. Любой поймёт, что лишиться божественных сил и стать не до богом одно из самых жутких наказаний для тех, кто привык греться в лучах славы. Ведь боги брали силу именно от поклонения ванов. Жертвоприношения, не кровавые, хотя и такие были, питали их лучше всего на свете. Так вот, отцы и мать должны были поймать и судить, как это полагается. Естественно, они прекрасно понимали, чем всё обернётся, поэтому решили бежать. Но куда? В мире Иванов слишком мало мест, чтобы спрятаться, а путешествовать между мирами довольно опасно затея. Мало ли куда откроется проход, да и манидуракс может вычислить. А вот Дзигоку то место, куда новый верховный бог решится сунуться в самую последнюю очередь. К тому же, по каким-то причинам никто из богов не мог узреть, что творится в этом жутком измерении, иначе бы отец давно понял, что замыслит его старший сын. В Цунуси и Цукиёми Решили ринуться в самый страшный мир, в который могли попасть, но брать туда с собой сына было бы верхом глупости. И тогда Багиня Лоны решилась на отчаянный шаг. Дабы следы божественной силы кое-го мальчика, то есть меня, не были видны, а у сына богов она прямо так их лещет из всех щелей. Женщина расщепила душу сына, разбросав части в два измерения. Точнее, одну часть оставила в мире Иванов, отдав как раз-таки Содзёбо, дабы тот учил парня боевым искусством и готовил к тому, что рано или поздно ему придётся сразиться с верховным. А вторую отправила в дальний немагический мир, в котором заметить такое очень и очень сложно, на землю. В земном мире я была обычным сиротой. Думаю, не стоит напоминать, какова была моя жизнь раньше. А в этом вторая половинка успешно обучалась всем премудростям Тенгу. Конечно, суд Дзюбос старался не давать мне много знаний, чтобы не привлекать лишнего внимания. К тому же гора Фудзу одно из тех мест, где богам сложно заметить хоть что-то. Еще оказалось, что в пагоде монахов действует так называемое пятое измерение, то есть пространство расширяется в несколько раз. Таким образом, там и появилась школа длинноносых обезьян. Перед тем как родители исчезли в портале Дзигоку, они дали наставление Сотдзёбо, чтобы тот отпустил их сына, как только в него вернётся вторая часть души. Они верили, что этот момент наступит, но никто и предположить не мог, что так рано. Да, и снова мы возвращаемся к земной жизни. Эта чертовка Катерина пронзила моё сердце кинжалом. Но зачем? У Сотдзёбо был на это ответ. Она не человек, а кто-то из этого мира. либо действовала по чужому велению, чьему именно у Вэтангу не знал, хотя и предложил подозревать в этом тех богов, кто со мной часто общается. Подозрение тут же пало на Канон. Черноволосая стерва. Пожалуй, с ней стоит попозже поговорить наедине, она ведь давно просила встречу с этотет. Но почему я ничего не помню из жизни этой? Ткнул себя в грудь. Второй половины, которую вы обучали, Все как в тумане, и лишь попав в дом Ита, я стал что-то осознавать. Не называй себя двумя половинами, скривился Судзюбо. Ты теперь един. В этом плане твоя мать смогла обхитрить всех богов. Никто ведь даже не подозревал, кем именно ты являешься. Сперва думали, что обычный человек, такие иногда появляются в этом мире, но это ты и так знаешь. Потом посчитали тебя магом, а после поединка чести сильным магом. Вот тогда-то Эмма начал что-то подозревать. Именно поэтому послал к тебе Сусано, дабы разведать, что к чему. Теперь же уверен, Верховный знает, кто ты такой. И ничего не сделал? Почему он не убил меня, если была возможность? Он ведь мог выследить меня в любом месте. Не всё так просто, Цукико, хмыкнул мой собеседник. Не надо придавать большой значимости погам. Да, несомненно, у них огромное могущество, но они не всесильны. Даже отца свергли. Убили? Э, нет, приятель. С этим тоже не всё просто. Убить бога можно, но вряд ли Эмма решился на это. Думаю, он просто сверг отца в какой-то другой мир. Сделал того слабоком, никчёмным старикашкой. Не знаю кем ещё, но я сильно сомневаюсь, что отец всех богов мёртв. И всё же, если Эмма понял, кем я являюсь и знает, чем ему это грозит, то почему бы просто не убить? Зачем? Внаф обратить против себя гнев братьев и сестёр, один раз у него получилось всё уладить. Но выйдет ли снова? Боги ведь изредка общаются с ванами, а те, как я уже говорил, приносят жертвы в ответ. И если остальные боги подговорят не почитать верховного, то что ему достанется? Он ослабнет и внаф отправится в своё логово. Как раз туда, где сейчас мои родители, пробормотал я. И невольно покосился на пропасть, из которой поднимались клубы красного пара. Значит, я должен их оттуда вытащить. Но почему они сами не выберутся? Что им мешает? Очень много чего, отозвался Содзюбо и тяжело вздохнул. Дигоку опасное место. Туда так просто не попасть и еще сложнее выбраться. Эмма был правителем этого мира, поэтому и бродил по измерениям, как и когда хотел. Но сейчас даже он не сможет туда проникнуть, ведь теперь у него сан верховного. А разве отец, то есть мой дед, не мог проникнуть в преисподнюю? Мог, конечно. Он же был великим богом. Именно поэтому и амоноподобное и не способен, Дэнгуи извеitelно усмехнулся. Он никчёмный. Почему-то в этом я не сомневался. Я улыбнулся в ответ. Но вы не ответили на главный вопрос. Почему я ничего не помню? Ведь память не должна была исчезнуть, когда моя душа соединилась. Но это Суддзёбо ответил не сразу. Казалось, что вопрос вызвал в нём не добрые воспоминания. Красное лицо нахмурилось, а в подслеповатых глазах появились искорки ярости. Мне пришлось это сделать, Цукико, наконец выдохнул тот. Из-за ваших распрей я лишился своей семьи и всех тех, кто был мне дорог. А не там, уткнул палкой в пропасть. опрощённые в камень словно прокляты. Учитель, я напрягся. Вот слишком морозительное изменение произошло в собеседнике. Я не знаю, что произошло, но прошу у вас прощения, если в том моя вина. Как ни странно, но извинения помогли. Конечно, тэнгу до конца не успокоился, но морщины на лбу разгладились, а плечи поникли. Теперь он напоминал дряхлого старика, что скучает по лихим временам и по утерянным друзьям. Наверное, его можно понять. "Случился ты, Цукико", пробормотал он. "Твоя душа соединилась слишком рано. Мы не успели обучить тебя всему и собрать армию, чтобы спасти твоих родителей". "Вы кого-то собирали? Но ты же не думаешь, что учился в школе совершенно один", хмыкнулся Дзёбо. "Нет, мы хотели сделать из ванов, что подавали надежды избранных, спуститься в Дзегоку и вернуться оттуда с настоящим войском, дабы согнать верховного трона". Амбициозно. Возможно, но все пошло не по плану. Твоя душа соединилась, ты вспомнил, кто кем являлся на самом деле, а резкий всплеск сил привлек ненужное внимание. Пришлось спешно убираться с Фудзу. За нами шли по пятам. Я боялся, что они убьют и тебя и остальных, поэтому пошел на рисковый шаг. Лишил тебя памяти, заблокировал твои способности до того момента, пока не придет нужное время, а остальных превратил в статуи. Тебя я бросил у дома Ито, знаю, что именно они помогут тебе раскрыть потенциал, а сам спрятался в горах Мору. Вот только здесь, обвёл взглядом пещеру, столкнулся с этими тварями и их хозяйкой. Не скажу, что наше знакомство было приятным. Акума оказалась слишком сильна, я не мог с ней справиться, пока она черпала силы из пропасти, а потом я потерял всех своих друзей. Они канули в яму, словно что-то или кто-то засосал их туда. Демон? Вполне возможно. Меня тоже потянуло, но я успел превратиться в огромный валун, что не сдвинулся из места. И тут до меня дошло. Так вы злитесь на самого себя? Я злюсь на весь мир, Цукико. Хмыкнул тот. Но почему не спасли друзей? Вы ведь могли последовать за ними, освободить от каменных оков и найти там же моих родителей. Я говорил, что туда просто так не попасть. Лишь боги да неодушевлённые предметы способны перемещаться между мирами. Но как же тогда я? Канон часто вызывал меня в мир богов. Это несколько иная тема. Снова тяжёлый вздох. Хорошо, я попробую тебе объяснить, если пообещаешь не перебивать и не задавать глупых вопросов. Глупых вопросов? Да у меня в голове их сотни тысяч. Как я могу молчать, когда история выглядит нелепой и правдивой одновременно? И всё же кивнул, а Соддзёпон начал свой рассказ.